«Эй, Поттер, спускайся!» На стадионе появился Оливер Вуд, неся под мышкой большой деревянный футляр. Гарри приземлился рядом с ним. «Прекрасно!» — закивал Вуд, глаза его горели. «Теперь я понимаю, что имел в виду профессор Агонагал. Ты действительно словно родился в воздухе. Сегодня я просто объясню тебе правила». А затем ты начнешь тренироваться вместе со сборной. Мы собираемся три раза в неделю. Он открыл футляр, который принес на стадион. Внутри лежали четыре мяча разных размеров. Отлично, подытожил Вуд. Итак, правила игры в Квидич достаточно легко запомнить, хотя играть в него не слишком легко. С каждой стороны выступает по семь игроков. Три. Охотника, вратарь, два загонщика и ловец. Начнем с охотников. Итак, их трое в каждой команде. Запомнил? Охотников трое. Кивнул Гарри, глядя, как Вуд достает ярко-красный мяч по размерам напоминающий мяч для игры в футбол. Этот мяч называется «Квофл», пояснил Вуд. Охотники передают друг другу этот мяч и пытаются забросить его в одно из колец соперника. За каждое попадание — десять очков. — Понял. Охотники передают друг другу этот мяч и пытаются забросить его в кольцо, — повторил Гарри. — Значит, квидич это нечто вроде баскетбола на метлах и с шестью кольцами. — А что такое баскетбол? — с любопытством спросил Вуд. — Да так, ничего особенного. Быстро произнес Гарри. Он только сейчас понял, как, должно быть, поражались его вопросу, а что такое Квидич, Хагрид, Рон и другие. Точно так же, как он сейчас был сражен на повал вопросом Вуда. Затем. У каждой команды есть вратарь, — продолжил Вуд. — Я вратарь команды Гриффиндор. Я должен находиться около наших колец и мешать сопернику забросить в них мяч. Три охотника, один вратарь четко подытожил Гарри, который не собирался упускать ничего из того, что ему рассказывает Вуд. И они играют мячом, который называется квофл. Все ясно, я понял. А эти зачем? Гарри кивнул на три меча, лежащих в ящике. «Сейчас покажу». — пообещал Вуд. — Возьми это. Он протянул Гарри небольшую биту, немного напоминающую ту, которую играют в крикет. — Сейчас ты увидишь, что делают на поле загонщики, — пояснил он. — Кстати, вот эти два мяча называются бладжеры. Вуд говорил о двух мячах истине черного цвета. По размерам они чуть уступали к вофлу. Мечи лежали в ящике в специальных углублениях и были прихвачены эластичными лентами, наверное, чтобы не выпали из своих гнезд при транспортировке ящика. Гарри показал, что сейчас мечи пытаются подпрыгивать, растягивая держащие их ленты. «Отойди», — предупредил Вуд. Он встал на колени сбоку от ящика и сдвинул резинку, удерживающую на месте один из мечей. В следующую секунду черный мяч взлетел высоко в небо, а потом ринулся вниз, похоже, целясь прямо в голову Гарри. Гарри взмахнул битой, ему совсем не хотелось, чтобы мяч сломал ему нос, и сильным ударом послал его вверх. Мяч со свистом взмыл в небо, а потом обрушился на Вуда, который, дождавшись, пока стремительно падающий с небес мяч не окажется совсем близко, в хитроумном прыжке умудрился накрыть мяч сверху и прижать его к земле. «Видишь?» — выдохнул Вуд и с трудом засунул сопротивляющийся мяч обратно в ящик и закрепил его эластичными лентами. Бланжеры на огромной скорости летают по полю, пытаясь сбить игроков с метил. Поэтому в каждой команде есть два загонщика. В нашей команде это близнецы Уизли. Их задача заключается в том, чтобы защитить всех нас от бладжеров и попытаться отбить их так, чтобы они полетели в игроков противоположной команды. Таким образом, ты точно все запомнил? Трое охотников пытаются забросить мяч в кольца, вратарь охраняет эти кольца, загонщики отбивают бладжеры. Без запинки выпалил Гарри. Отлично, — похвалил Вуд. Э -э, начал Гарри, надеясь, что его вопрос прозвучит так, словно задан, ну, как бы, между прочим, а бладжеры еще никого не убивали? — В Хогвартсе нет, — не слишком обнадеживающе ответил Вуд. У ну, Пару раз случалось, что Бладжер ломал игроку челюсть, но не более того. А теперь пойдем дальше. Последний член команды — это ловец, то есть ты. И тебе не надо беспокоиться ни о квофле, ни о Бладжерах, пока они не пробьют мне голову. Не удержался Гарри. Ну, успокойся, Уизли прекрасно справляются со своими задачами. Они сами как Бладжеры, только в человеческом обличии. Вуд запустил руку в ящик и вытащил последний, четвертый мяч. По сравнению с предыдущими, он был совсем крошечный, размером с большой грецкий орех. Он был ярко золотого цвета, по бокам у него были трепещущие серебряные крылышки. А это, — очень серьезно начал Вуд, — это золотой снитч, самый главный мяч в игре. Его очень тяжело поймать, потому что он летит с огромной скоростью, и его сложно заметить. Да вот как раз ловец и должен его поймать. Ты должен постоянно перемещаться по полю, чтобы поймать его прежде, чем это сделает ловец другой команды. И учти, что Снитч может упасть с неба в любой момент и в любой точке поля. Никто не знает, когда и где. И летит он по самой непредсказуемой траектории Команда, поймавшая Снитч, сразу получает 150 очков, а это практически равносильно победе. Именно поэтому против ловцов часто применяют запрещенные приемы. Матч заканчивается только, когда одна из команд поймает Снитч, так что он может тянуться веками. Кажется, рекордная продолжительность одной игры составляет три месяца. А так как команды играли без перерыва, они постоянно заменяли игроков, чтобы те могли хоть немного поспать. Ну, есть вопросы? Гарри покачал головой. Он отлично понял, что он должен делать на поле. Проблема заключалась лишь в том, как это сделать. Со Снитчем мы пока практиковаться не будем. Вуд вот, аккуратно положил золотой мячик обратно в футляр. «Уже слишком темно, мы можем его потерять. Давай попробуем вот с этим». Он вытащил из кармана несколько мячиков для гольфа, размер которых почти полностью совпадал с размером Снитча, и они поднялись в воздух, где Вуд начал кидать мяч за мячом, посылая их с максимальной силой и в самых разных направлениях. Гарри поймал все мечи до единого, и Вуд был в восторге. После получасовой тренировки стало совсем темно, и они уже не могли продолжать. «В этом году на кубке выгравируют название нашей команды», — со счастливой улыбкой произнес Вуд, когда они устало тащились в сторону замка. «Наш предыдущий ловец Чарли Уизли...» Мог бы сейчас играть за сборную Англии, если бы не уехал изучать своих любимых драконов. Но я не удивлюсь, если ты окажешься лучшим игроком, чем он. Наверное, именно потому, что Гарри был слишком занят, уроки, домашние задания, а плюс ко всему три тренировки в неделю, он был жутко удивлен, когда понял, что прошло уже целых два месяца с тех пор, как он приехал в Хогвартс. За два месяца замок стал его настоящим домом. Дому номер четыре по праве Драйв это не удалось и за десять лет. Здесь он чувствовал себя уютно, здесь у него появились друзья, а к тому же в Хогвартсе было ужасно интересно, в том числе и на уроках, которые стали куда увлекательнее с тех пор, как первокурсники освоили азы и приступили к изучению более сложной программы. Когда они проснулись утром 31 октября в канун Хэллоуина, по коридорам плавал восхитительный запах запеченной тыквы,